Глава 4. Представители от деревень собрались у замка рано утром, когда только рассвело. О чем мне и сообщила Веста, когда пришла будить. «С ума сошли, что ли?» – пробурчала я, с трудом разлепив глаза. «Сколько сейчас? Пять утра? Неужели так боялись опоздать?» Мы собирались выезжать в восемь. Специально подгадали так, чтобы ехать с остановками и приехать на постоялый двор вечером. «Пусти их в замок». Вздохнув, попросила, поднимаясь с постели. «Не будут же они три часа сидеть во дворе. И надо плотно позавтракать. Как скажете, ваше сиятельство», — улыбнулась Веста. «А Диану будить? Пока не надо», — подумав, качнула головой. «Пусть еще час поспит. Вещи у нас собраны и уже привязаны к карете. Перекус Авдея приготовит, пока мы будем завтракать. Так что и смысла вставать так рано нет никакого, тем более ребенку. Меня немного пугала эта поездка». Не из-за предстоящего бала, не из-за столицы, а по вполне простой причине. Я переживала за дочь, ведь непонятно, как Эми перенесет долгую дорогу. Замкнутое пространство, тряска. Но другого транспорта еще не придумали, так что придется терпеть. И не только ей. Нам с Дианой тоже достанется. Ехать с малышкой, которая будет капризничать, то еще удовольствие. А спустя три часа мы отправились в путь останавливаясь каждые три часа, чтобы Эми могла выпустить пары и побегать. Конечно, нас это тормозило, и, конечно, Эми было сложно даже эти три часа. Не привыкшая к ограничениям в пространстве, дочка сходила с ума сама и сводила с ума нас. Сказки, потешки, былины, игры. Я вспомнила все, что когда-либо знала. Даже уговорила Эридана покатать Эми на лошади. Не то, чтобы мой капитан был против, но и радости от предложения не испытывал. Просто потому, что опыта с детьми как такового никогда не было. Зато мы с Дианой немного выдохнули. И я в очередной раз порадовалась, что моя предшественница успела родить только одного ребенка. Не представляю, как бы мы сейчас ехали, если бы было двое. Постоялый двор нас встретил тишиной. Я думала, что в таких местах всегда шум и гам. Но не здесь. Здесь останавливается знать. Именно поэтому в таверне на первом этаже не встретишь крыс, а в постелях не будут кусать клопы. Ужин, неспокойный сон на новом месте, плотный завтрак и опять в путь. Представители от деревень ехали довольно спокойно, не жаловались, не ныли, болтали между собой и особо к нам не лезли. Единственное, перед первым постоялым двором они немного замялись, полагая, что мы их отправим в другое место. И должны были отправить, оставив себе только необходимый минимум прислуги и стражу. Но тут уже я настояла на своем, не разорилась, переплатив за две лишних комнаты. Но зато у них и кровати чистые, и еда нормальная. Да и отдых хороший. Лучше, чем в проходной таверне, где всю ночь какие-то разборки, оры и громкий смех. Стоит ли говорить, что наши путники были довольны? Спустя три дня мы въехали в столицу. Главный город, вобравший в себя весь цвет королевства. В Лердоне было относительно спокойно и безопасно из-за отсутствия трущоб. Уж не знаю, правильно это или нет, но всех бедняков сослали за пределы городской стены в близлежащие поселки и города поменьше. Сначала сослали, а после подняли цены. Даже арендовать комнату здесь стоило дорого. Так что люди приезжали, закупались на рынке всем необходимым и уезжали обратно. Особняк Дельмаров находился на Сиреневой улице, в квартале от Королевского дворца среди таких же особняков. Чем выше титул и казна, тем ближе к дворцу. Маркизы и герцоги расположились рядом с дворцовой стеной и подальше от рынка. «Ваше сиятельство, вы готовы?» – тихо спросил Ридан. Ворота уже распахнули, нам оставалось заехать на территорию особняка. Но я смотрела на дом и понимала. «Не хочу. Не хочу я видеть свекровь и выслушивать бесконечные жалобы». «Готова», – кивнула противоречия самой себе. Впрочем, выхода и нет. Селиться на постоялом дворе – глупость несусветная. Даже несмотря на то, что в особняке практически никто не жил большую часть времени, прислуга тщательно следила за ним. Ни пыли, ни паутины, ухоженный сад и всегда готовые покои. Прислуга в столице намного расторопнее и ответственнее. Конкуренция. Вместо одной служанки тут же придет десяток с рекомендациями и восторженными отзывами бывших хозяев. Я даже задумалась, а не нанять ли прислугу здесь, в столице? Немногие согласятся на переезд, но попытаться стоит. «Ах, Виктория!» В просторный холл спустилась вдовствующая графиня. Заключила меня в объятия и тут же отпустила, промакивая кружевным платочком сухие уголки глаз. «Какое горе! Какое горе!» Причитала графиня, не давая и шагу ступить. Ей было не понять, что мы устали с дороги, как собаки. Что с нами малышка, которой тяжелее всего далась эта поездка. С нами подданные, которым также требуется отдых. Нет, графиня всегда думала лишь о себе и о том, как выглядит со стороны: отменные манеры, наряды по последней моде за бешеные деньги. Например, платье из иринского шелка стоит около 100 золотых. Сумасшедшая сумма, на которую можно купить все, что требуется в деревне, да еще и останется. Но мне можно лишь вздыхать, улыбаться и одобрительно кивать, осознавая, что от одного мота избавилась, но от второго нереально. Кстати. А если я выйду замуж, то кто будет содержать мою свекровь? Явно не мой муж. Так что стоит узнать, что положено знатным вдовам. «Подготовьте комнаты и подайте ужин через час», — приказала я экономке, стоящей рядом. «Выделите служанку мне в помощь, пусть подготовит ванную и разберет вещи». Да, ваше сиятельство, строгая женщина в белоснежном фартуке поклонилась и немедля ушла выполнять распоряжение. «Ах, Эмилис, моя девочка!» «Как же ты теперь без папы? Ох, какое горе!» Вновь завелась графиня, но уже прижав к себе сонную и растерянную Эмми. «Энн, нет. Вот этих подобных стенаний моей дочери слушать совершенно не надо». «Диана, уведи Эмми», — тихо приказала я, забирая малышку у свекрови и передавая няне. «А почему столько людей?» Свекровь наконец-то заметила, что мы не одни, и что за моей спиной целая толпа. «Это я задумалась, объяснять или нет?» «Нет, не стоит. Не обращайте внимания. Лучше расскажите, как прошел бал в честь дня рождения Его Величества». «Ах, Виктория, это было замечательно! Ты зря не устраиваешь балы. На них так интересно! А наряды? Я покажу тебе платье, в котором была на балу. Оно невероятно!» – защебетала графиня, забыв и о своем горе, и о внучке, и о толпе незнакомцев. За моей спиной раздался смешок. Редана, зараза!» Ему весело, конечно, я бы тоже повеселилась, глядя со стороны, но, увы, придется принимать участие. Отвязаться от заскучавшей вдовствующей графини невероятно сложно, это если не грубить, а грубить мне не хотелось. Так что я улыбалась, скивала и просто ждала, пока графиня поделится свежими сплетнями, а мои комнаты подготовят. И ванну. Слушая свекровь, я искренне мечтала принять ванную и, наконец, выспаться. «Ваше сиятельство, все готово». В гостиную вошла молоденькая служанка. «Меня зовут Молли, я буду вашей горничной, если позволите». «Катриона, простите, но я бы хотела освежиться и переодеться с дороги». Вежливо обратилась к свекрови, поднимаясь с кресла. «Ваш рассказ изумителен, так что предлагаю продолжить во время ужина». «Да, я банально сбежала». Вошла в свои покои и расслабленно вздохнула. Тишина. «Молли, подготовь синее платье и домашние туфли», — приказала я, раздеваясь. «Дорожный костюм почисть?» «Конечно, ваше сиятельство. Вам помочь принять ванную?» «Нет, занимайся делами», — выдохнула с нетерпением. «К девочке стоит присмотреться. Услужливая, неболтливая вроде. Забрать ее с собой, что ли?» Приведя себя в порядок и немного передохнув, я спустилась вниз, в столовую. Вдовствующая графиня уже была здесь и явно чем-то недовольна. «Виктория, дорогая, я так рада, что ты приехала! Но зачем все эти люди?» «О ком именно вы говорите?» – заинтересовалась я, присаживаясь за стол, за которым уже сидел Ридан. «Те молодые люди, которых заселили на этаже слуг!» – мазнула рукой Катриона куда-то в сторону. «Я понимаю, что тебе нужна охрана, но на страже они не похожи. Это ребята из деревень. Они закупят необходимое и отвезут в графство», – объяснила я, снимая крышку с блюда. И тут же поморщилась и от вида, и от запаха. «Какая-то зеленая бурда, да еще и дурно пахнущая». «Подойди сюда», — поманила служанку, застывшую у двери в ожидании приказов. Спросил повара, чем мы еще можем поужинать. «Вот это я есть не желаю. Овощи, мясо». «Это и есть овощи с мясом, дорогая», — рассмеялась свекровь, прислушиваясь к нашему разговору. «Просто сейчас модно пюрировать еду». «Мы что, младенцы?» — изумилась я. «Нет уж. Подайте мне и капитану обычное мясо и обычные овощи». Приготовленные, но в нормальном состоянии и нормального цвета. Как прикажете, ваше сиятельство? пискнула служанка и убежала, надеюсь, на кухню. Да, ужин придется ждать. Надеюсь, что-то неперированное, но приготовленное еще осталось. Виктория, ну зачем же ты пригласила с собой всех этих графиня поморщилась, подбирая слова. Людей в мой дом, в мой дом, Катриона, поправила женщина, усмехаясь. Я посчитала, что так надо. «Ладно, но зачем за столом капитан?» Графиня повернулась к Эридану и улыбнулась. «Простите, я даже не знаю вашего имени и...» «Эридан Леран, ваше сиятельство», — представился мужчина. «Хм». Катриона глянула на Эридана и тут же потеряла интерес к его персоне. «Так вот, разве капитан Леран не должен принимать пищу вместе со стражей?» «Не должен», — не особо заморачиваясь с объяснениями, качнула я головой. «Капитан будет завтракать, обедать и ужинать с нами. А также жить он будет не на этаже со слугами, а на этаже господ». «Виктория, дорогая, но ну это попрание правил этикета. высшая знать не одобрит», — покачала головой вдовствующая графиня. Я начала злиться, голодная и уставшая. Мне бы поесть и спать лечь, а не вот это все. Но кто же мне позволит? Катриона Дельмар не тот человек, от которого можно легко отделаться». Обязательно будет долгое чаепитие, а после пока смот. Но надо же ей похвалиться, куда графиня спустила просто нереальную прорву денег. Да-да, отчет я видела. Я бы год поместья на эту сумму содержала, а она на шмотки потратила. Но пока я не узнаю, как обстоят дела с наследованием и содержанием высокородной вдовы, я не предпринимаю никаких действий. А узнаю я скоро. Вот пойду во дворец и у казначея узнаю. «Виктория, ну что же ты молчишь?» «Что?» Я растерянно посмотрела на Катриону. «Прошу прощения», задумалась. «Виктория, ты леди, ты не можешь поселить мужчину рядом с собой», сделав страшные глаза, пояснила свекровь. «Я могу все, что не запрещено королевским указом», отмахнулась я. «К тому же капитан является также моим личным стражем. Ему по статусу положено всегда находиться рядом». «Дорогая, вы что, любовники?» Практически шепотом, но таким громким, что слышно на всю столовую, спросила Катриона. «А как же траур? Осудят!» «Вы оскорбляете меня, ваше сиятельство!» Тихо, но твердо сообщила я, глядя на Катриону без тени улыбки. «Прошу больше не позволять себе таких высказываний в мой адрес. В мой и в адрес капитана». «Прости», — растерянно произнесла Катриона с изумлением, глядя на меня. «Я изменилась, да». Пока был жив Верден, я старалась избегать Катриону. Да и разве сложно избегать, если живешь либо в седле, пока разъезжаешь по деревням, либо в кабинете? Но если мы с вдовствующей графиней пересекались, я старалась просто не обращать внимания на тот бред, который она несет с завидной регулярностью. Покиваю для приличия, даже не вслушиваясь. Но сейчас... Во-первых, я на взводе. Я тут. Мой дом в нескольких днях пути от меня. Контролировать я их не могу. Что будет на королевском балу, не имею понятия. Голодная, злая, уставшая. Катрионе бы помалкивать хотя бы из уважения к уставшему человеку, но нет. Эмпатия вдовствующая графиня обделена. А у меня кончилось терпение. Ну и до хамства опускаться не собираюсь. Все же женщина потеряла всех родных. Осталась лишь я, хотя я вообще сомнительный родственник, и Эмми. Но Эми еще совсем крошка. Ваш ужин, ваше сиятельство! служанка поставила передо мной блюдо и подняла крышку. Вот, вот это я понимаю! Нормальный кусок мяса, зажаренный до золотистой корочки: горошек, морковь, томаты и перец, а не вот этот ужас зеленый. Кстати, а зеленый-то почему? Добавляют специальную специю, тут же пояснила служанка. Потому что изначальный вид не эстетичен. Спасибо, широко улыбнувшись, поблагодарила служанку. И за новую еду. И за пояснение. Сама же едва сдерживала истеричный смех. Вот не была в столице и не надо было начинать. Эриданка шлинула, явно привлекая мое внимание. Подняв глаза, я увидела жалобный взгляд и кивок на его тарелку с зеленой бурдой. «Капитану тоже принесите нормальный ужин», попросила служанку, указывая на Эридана. «Мне мой капитан Дюжи дорог. Вообще не представляю, как можно взрослого мужика пюрешкой накормить. В принципе, если вспомнить спортсменов с земли, Но живут же как-то». «Виктория, а что вообще тебя привело в столицу?» — улыбнувшись, спросила Катриона. «Я прибыла по приказу Его Величества», — совершенно спокойно отозвалась. «Скорее всего, мой титул должны будут объявить на балу». «Новый титул?» — удивилась женщина. «Но я ничего такого не слышала». «Именно так», — улыбнулась я, отмечая, что либо слухи еще не докатились до столицы, либо намеренно скрыли. В любом случае, мне пока стоит молчать. Катриона, прошу прощения, но я не могу вдаваться в детали и не советую распространять эту информацию. Это может быть опасно. Катриона испуганно вздрогнула, но промолчала. Интересно, надолго ли ее это удержит? Впрочем, неважно. Будь что будет. Местный повар готовит изумительно. И мне искренне жаль человека, которого заставляют потом попросту портить прекрасно приготовленное блюдо. Мода. «Катриона, а во дворце тоже готовят изысканные блюда?» Я кивнула на ее тарелку. «Ее величество заботится обо всех», — улыбнулась графиня. «Так что подают разное. «Это не может не радовать», — пробормотала я, двигая опустевшую тарелку. «А теперь, пожалуй, перейдем к делу. Мне требуется несколько нарядов для посещения дворца, но не уверена, что располагаю достаточным временем, чтобы искать модистку или вовсе гулять по их мастерским». — О, Виктория, это и не понадобится! — Катриона мгновенно засияла. — Я приглашу мадам Летин. Она обшивает весь высший свет, моя дорогая. — Лучшие ткани, лучшие ленты только у мадам Летин. Не думаю, что они мне понадобятся. Я спешу напомнить, ношу траур, — напомнила я. — К балу положенный минимальный срок уже выйдет, — отмахнулась женщина. — Виктория, вам категорически не идут в траурные цвета. — А кому они идут, Катриона? — грустно улыбнулась я. Траурный наряд должен выражать скорбь в первую очередь. Но, Виктория, вы же понимаете? Что я там должна понять, уже не слушала. Мне было интересно другое. Значит, я могу не надевать траур к тому времени? Не то чтобы мне было сильно важно, какого цвета мой наряд, но на балу присутствовать в черном платье – идиотизм. Раз я ношу траур, то какого черта посещаю балы? То, что мне дан прямой приказ, никого не волнует. Пострадает моя репутация. Не то чтобы она мне сильно важна, но я ведь собираюсь стать известной на все королевство. Значит, со мной должны торговать, за моими услугами обращаться, в моем доме отдыха должны отдыхать. Репутация в этом случае просто необходима. В то же время, сняв траурный наряд, я показываю всем, в том числе и королю, что готова к браку. Мне остается надеяться, что навязывать союз никто не будет. Пока, во всяком случае. Катриона, а какой он? «Наш король?» – тихо спросила я. «Знаю, что несколько невежливо обсуждать его величество, но уж лучше показаться невеждой в кругу семьи». «Его величество строг», – задумчиво произнесла женщина. «Его боятся все, кроме, пожалуй, ее величества. Но королева также строга и беспощадна. Еще король довольно умен и не терпит лжи. Я однажды была на уидиенции». Женщина немного побледнела и шумно выдохнула, на мгновение прикрыв глаза. И что же произошло? Как я уже сказала, его величество не терпит ложь. В любом ее проявлении. Даже женское кокетство и жеманство, показательные обмороки. Свекровь судорожно вздохнула, глядя в сторону, а после посмотрела мне в глаза. «Меня чуть не казнили. За показательный обморок?» – удивилась я. «Катриона, прошу прощения, но я не верю». — Из-за обмороков он был зол, — усмехнулась женщина. — Сильно зол. Я решила, что его можно отвлечь женской лаской. — Вы что, к королю приставали? — ужаснулась я, на что получила гневный взгляд. — Я не потерплю оскорблений, Виктория! — рыкнула Катриона, но тут же устало усмехнулась. — Естественно, я не приставала к королю, как ты выразилась. Даже намека не было, уверяю. Просто я решила, что его величество, как и любой мужчина, подобреет, если ему улыбнуться, если проявить покорность. Его величество был взбешен. Прошу прощения, что вмешиваюсь, подал голос Эридан, про которого мы благополучно забыли. Судя по всему, его величество не терпит притворства и, простите, глупости. Ложь его сопровождает постоянно, начиная от дворцовой челяди, заканчивая высокородными лордами. Скорее всего, большую часть лжи его величество пропускает мимо ушей, «Но в вашем случае. Его Величество потребовало от вас правды. Он что-то хотел узнать, а вы не хотели говорить». «Вы невероятно проницательны», — процедила вдовствующая графиня. «Но напрочь лишены воспитания». «Да, капитан, это более правдиво», — тихо сказала я и посмотрела на свекровь. «А когда это было, Катриона?» и «Я тогда только приехала из поместья», — устала отозвалась Катриона. Не смотри так на меня, Вики. Да, его величество спрашивал о тебе. Я так и думала. Тихо отозвалась я. Я не хотела ничего говорить. Обсуждать супругу сына с королем — это... Аморально, Вика. Это не делает мне чести. Но и не рассказать все, что знаю, я не смогла. Когда его величество зол, с ним лучше не спорить. Я слышала, что королевские палачи не гнушаются пытать женщин, в том числе и высокородных леди. «Возможно, это слухи?» – пробормотала я. «Не был бы так уверен ваше сиятельство», – усмехнулся иридан «Я тоже слышал подобные истории, но, уверяю, я не из тех людей, кто собирает до досужие сплетни». «Я не хотела напугать тебя, милая», – грустно улыбнулась свекровь, дотрагиваясь до моей ладони. «О, нет, я не напугана», – улыбнулась я. «Я думала. Лгать нельзя, да я и не собиралась». Честный разговор – лучшее, что может быть в разговоре с королем. И, насколько я поняла, раболепия он тоже не приемлет. Если его величество с легкостью отправляет леди к палачам, значит… Значит, он спокойно нарушает все устоявшиеся правила. При этом самодуром его не назвать. Да и, судя по комиссии, его величество окружает себя сильными и умными людьми. А глупый король никогда не даст власть тому, кто умнее. Что же? Я все еще опасаюсь идти во дворец. Но надежда на благоприятный исход у меня есть.